глава 15. итак драконов приворожить нельзя зеленый леди на беду а мне на безграничное счастье представить трудно что случилось бы удайся Кикимори ее план я бы век последствия разгребала за мерзавкой нет конечно она и сейчас меня порядочно подставила но Так хотя бы не получила невменяемого дракона на выходе. Кстати, интересно, он какой? Водный или, страшно подумать, тот самый черный? Где рецепт брала? Где ингредиенты? Урсула закончила манипуляции над жертвой кикиморовых зелей, вытерла руки и требовательно посмотрела на меня. Тут такое дело... Откашлялась я. Это не я. Профессор Грин одарила меня уничтожающим взглядом своих таких ранее добрых глаз и подошла ближе, схватила меня за пальцы и подняла их на уровень глаз. Черные несмываемые разводы кизика, под ногтем большого пальца крошки от ядрыша, на ладони пятно отрясника, дальше врем или сразу признаемся, Это не преподаватель зелье варенья, это следователь какой-то. Не туда талант распыляет, ой, не туда. В голове было два варианта – признаться в подмене душ или взять всю вину на себя. Рассудив, что удар обвинений и так приму в любом случае, а если, признаюсь, авось и ценный совет получу от профессора, решилась. Кикимора выторговала у меня полдня жизни и поменяла души. Я вернулась в свое тело, как раз... Я запнулась, ярко вспомнив момент, когда именно я обрела способность чувствовать собственный организм. Как раз, когда куратору стало плохо, а под ногами валялась разбитая колба. Бредови истории не слышала, покачала головой Урсула, но что-то в моем виде заставило ее пристально посмотреть в мои глаза еще раз. Она оставила пациента, подошла ближе и внимательно смотрелась в мое лицо. — Как ты свела синяк? — Синяк? Я схватилась за щеку, но ни малейшего укола боли не почувствовала, не нащупала ни единого бугорка. — Его нет? — Нет. Растягивая звуки, Урсула Грин смотрела на меня, как на коробочку с проклятиями. — А ну, признавайся, ко мне в кабинет пробралась. К книге? «Нет! Точнее, если только Кикимора!» — отмахнулась я, про себя молила. «Поверь, поверь мне!» «Ну да! Только сегодня пришли зелья истинного облика, и на тебе ты без синяка!» Грин уже даже не величала меня адептка, а откровенно тыкала. «Ух, Еся! Тут и так жизнь не сахар! Ты мне еще дегтя привалила!» Может, у вас есть зелье правды? Я бы выпила, чтобы доказать невиновность, осенила меня. Ну, ужасно, не хотелось мне до конца учебы в академии слыть влюбленный в дракона неумехой, хотя, боюсь, моей репутации уже сложно навредить. Урсула Грин изменилась в лице, когда услышала мои слова и увидела полную готовность действовать, и загнула в немом вопросе рыжие брови и сказала. — Хорошо, раз вы так настаиваете, адептка. — О, адептка вернулась. Уже хорошо. Профессор проверила напоследок состояние Эриса Драгоса, накрыла его черной матерчатой скатертью и повернулась. — Последний шанс передумать, потом не прощу. В словах была откровенная угроза, но мне бояться было нечего. Я готова. Только скажите, возможно подобрать такое зелье, чтобы я сама рассказала, что делала в последние часы, то есть чем именно кикимора в моем теле занималась? «Хм, кикимора, говоришь?» Профессор Грин смотрела на меня уже с меньшей враждебностью, а вот подозрительность никуда не делась. «А откуда кикимора?» «Из академического канала», — пояснила я, наблюдая, как мигом сощуриваются глаза женщины. Урсула молча подошла к книге, ушла в поиски на несколько минут, во время которых мы перебрасывались с врачевателем неоднозначными взглядами. Тот явно мне не верил и постоянно показывал глазами на дверь, намекая, что мне нужно быстрее уносить ноги, пока не поздно. Конечно, нрав рыжей ведьмы был суров, я прочувствовала его еще на занятии, но мне скрывать было нечего. Поэтому я лишь упрямо поднимала подбородок вверх и сверкала глазами, мол, «Отстаю правду, не мешай». Есть один способ. Если смешать два зелья, получим нужный эффект. Увидим в отражении зеркала все, что видела ты за последние несколько часов. Промежуток, правда, выбрать не сможем. Тут как твой организм среагирует. Все индивидуально, но общую картину поймем. Ну что, согласна? Так, выходит, если я соглашусь, то и врачеватель, и Урсула Грин будут в курсе всего. Быть может, даже увидят разговор с привидением или как в чучело вползают обратно золотые слитки. Но честь и репутация вопили о защите, поэтому выбора не было. Давайте, я готова. Для меня приворожить кого-то куда как печальнее, чем оживить чучело, взятое в кредит у гномов. И сговориться с привидением. Хуже. Пусть я ведьма, но в душе-то я готовилась быть трансформатором. того эти принудительные зелья вызывали только протест, неприятие внутри. Преподаватель зельеваренья принялась за работу, но не оставила нас с Матриэлем в стороне. Раздавала указания, быстро привлекая к делу. То одно подай, то другое, то там посмотри ингредиент, то в шкаф залезь за нужным. Скучать нам не пришлось, но это было и хорошо. Сидеть сложа руки на коленках в ожидании зелья было бы слишком утомительно. И вот момент истины. Меня усадили перед стареньким, потертым зеркалом без рамы, со сбитыми краями. Дали в руки колбочку с отваром и бумажку. Как только прочитаешь вслух, сразу пей до дна зелья, а потом смотри в зеркало. Да смотри, глаза не отводи, а то все исчезнет. А моргать можно? Уточнила, не дойдет ли все до иссушения слизистых. А нет. Зелье, милостивое, можно и моргнуть пару раз. Получила ответ. Прочитала бессмысленные строки, написанные пару минут назад лично Урсулой Грин. Выпила зелье и тут же посмотрела в зеркало. Оно безжалостно отразило мой неприглядный вид. Волосы растрепаны, одежда в беспорядке. На руках пятна от сока, трав, бледное лицо, встревоженный, диковатый взгляд, но зато без синяка на щеке. Вдруг отражение подернулось рябью. Картинка поплыла вниз и начала вырисовываться другая, совершенно иная сцена. Через щербатые просветы в деревянной стене лился свет, отражался от плотного облака пыли в помещении, поглощался тьмой по углам, Играл бликами на расставленных по стеллажам баночкам. Яма посредине заполнена горящими дровами, а над огнем на три ноги висит котелок. С него в огонь сыпется гарь. Вспыхивает и тут же тлеет, пеплом осыпаясь вниз. Прямо на земле под моими ногами небрежно раскинут огромный фолиант, древний, с хрупкими желтыми страницами, с рукописными записями и рисунками. На древних страницах остался отпечаток ноги. Лист смялся, а я недовольно поморщилась, видя все это в зеркальном отражении. Ну, Кикимора, кто так с раритетными книгами обращается? И где только нашла? Урсула Грин уже стояла рядом с зеркалом, пристально всматриваясь в книгу. Сжимала и разжимала руки, будто еле сдерживалась, чтобы не схватить рукопись прямо через проекцию моей памяти. Глаза ведьмы пожирали книгу, подталкивая к мысли, что Еся нашла что-то очень ценное или своровала. «Смотри в зеркало!» — отчаянно крикнула Урсула, когда из-за того, что я отвлеклась, картинка стала уплывать и рассеиваться. Мгновенно исправившись, я постаралась больше не отвлекаться, внимательно следя за действом. Вдруг мой рот открылся, а интонация изменилась до неузнаваемости. Я произнесла против своей воли. И как она думает, я его окрутить смогу? Даже имея тело этой девчонки, я ни лье, не смыслю в любви. Сама виновата, что я ее книгу взяла. Если прознает, так и скажу. Я зажала рот рукой, но, похоже, это никак не влияло на мою болтливость. Я сейчас словно озвучивала или повторяла слова в сцене, в которой Кикимора в моем теле вычитывала состав зелья и быстро закидывала в котелок составляющие. «От ведьми на зелье сварить могу». И на том спасибо, раз из родного болота вытащили. Кикимора облизнула руку и попыталась оттереть отпечаток ноги с книги, но только безобразно размазала грязь, смачно плюнула на пол и встала. «Может, вырвать?» Урсула сдавленно вскрикнула, когда Кикимора без колебаний оторвала испорченный лист и кинула в огонь под котелок. Похлопала в ладоши. «Умница, Еся! Голова!» Профессор Грин отчетливо скрипнула зубами и крепко сжала кулаки. Похоже, кое-кого одолевало такое же бешеное желание придушить зеленую нахалку, как и меня. Потребовалась вся концентрация, чтобы не отвести взгляд от зеркала и не начать наблюдать, за преподавателем зелье-варенье. Ну вот, как и было, не придерешься. Дракона сейчас быстренько влюблю, получу свою награду и свободу! Наконец-то! Картинка запрыгала вверх-вниз, но я была непричастна. Эта кикима раскакала от радости. Да так долго, что проворонило зелье, которое с шипением стало выливаться из котелка. «Ой-ой-ой, надо быстрее последний ингредиент добавлять!» Кикима расхватила с полки пыльную стеклянную банку и закинула ее прямо в котелок, не открывая. Сзади раздался ошалелый. Ах, Матриэля, Теперь понятно, почему куратору так плохо. Да, кикима рота еще ведьма, однако. Ее к котелку и за версту подпускать опасно. А между тем мои губы шептали. Сердце запретной птицы стучит, И а так красиво пусть говорит. Взгляда не сводит, рук не отводит, Душу свежу, в плен заберу. Дозу я выпью, красивее стану, Дозу он выпьет, сражен до упаду. Слово ложится на воду росой, Будет мужчина теперь только мой. В котелке взорвалась банка, Прочь полетели осколки, а к потолку Поднялся столб зеленого пара. «Нормально!» — довольно пропела Кикимора, взяла половник, зачерпнула зелье, понюхала и закашлялась. «Какая гадость эти приворотные зелья! Зато работка сделана будет!» И даже не подув, эта зеленая мадама выпила залпом буквально еще бурлящее зелье. а -э -э -э -э захрипела она, и я от боли. Я от осознания, чему подверглась мое бедное горлышко, она от собственной глупости. Я пощупала свое горло, не отрывая взгляда от зеркала, и вздохнула с облегчением. Ни малейшего намека на боль. Регенерация здесь показала себя на ура. Не то что с синяком. А это что выходит? Кикимора этим зельем и мой вид в порядок привела. Ну, хоть какая-то польза от мерзавки. Кикимора корчилась на картинке от боли и лила в рот все подряд, заставляя нас каждый раз нервно вздрагивать. Урсула не говорила ни слова, только иногда передергивала плечами при виде очередного непонятного отвара из банки, который от души вливала в мое тело Еся. «Ты мне половину оставь, ладно?» — холодно спросила профессор Грин. «На препарирование». «Не отвечай». «Ладно». Но я уже ответила, отвлеклась, и зеркало вновь подернулось рябью. — Ай, простите, не хотела. Профессор Грин была серьезна и сосредоточена. Встала на ноги с корточек, на которых сидела у зеркала, а потом махнула мне рукой. — Главное, мы увидели. Я тебе верю. — Спасибо. — поблагодарила я за доверие. Почувствовала головокружение и потерла лоб. — Ты сейчас уснешь. Зелье сильное, двойное. Все силы должно было вычерпать. Что сказала дальше Урсула, я не услышала. Глаза закрылись, наливаясь свинцовой тяжестью. Подъем! Подъем! Подъем! Что происходит? Кто кричит? Что случилось? Зрение расплывалось, ресницы слиплись, а веки не хотели раскрываться. Я несколько раз потерла руками глаза, Перед тем, как нашла источник кора, на стене сплел паутину паук, и он был бы безумно шикарный своим пушистым мехом и махровыми лапками, если бы не был так ужасающий в размерах с ладонь не меньше, и паутина была достойная под стать размером на весь верхний угол у двери. Он открывал маленький рот, выпучивал черные глазки и прямо из глотки разносился какой-то нечеловеческий вопль, «Да проснулась я, проснулась!» Не зная, как остановить это безобразие, я вскочила с кровати и встала перед паутиной. «И откуда ты такой здоровый взялся?» «Адептка Уверли. Это Джон». Паук открыл рот, и оттуда раздался голос профессора Грин. «Можешь считать его моим подарком, будильником, а также экстренным средством связи». «Я похлопотала о твоем пропуске, когда брала дополнительный набор формы у вашего куратора. Все на соседней кровати. Твоя форма в ужасном состоянии. Не переживай. Переодела тебя я. Зайди в мой кабинет после ужина. Нужно поговорить». Паук закрыл рот, а вот мой так и оставался открытым еще минуту. Потом я тряхнула головой, скинула оцепенение и посмотрела на себя. На мне была пижама. Что... «Привезла из дома мама, и я скривилась, как неудобно-то, меня переодевали, дожила, хотя неудивительно, пометуя, через что прошла моя форма. Вчера было рассматривания одежды, но после омовения темными водами Кикимора вряд ли позаботилась о моем внешнем виде. Наверное, выглядела я совсем плохо, раз Урсула решила раздобыть для меня форму». Да, такими темпами Академия только на мой пошив работать будет. А как она прошла в общежитии? Подождите-ка, о чем это я? Она же ведьма, для нее это не составило никакого труда. А вот для Матриэля он тоже тут был. Вряд ли сама профессор тащила меня сюда. Зато она вполне могла наколдовать что-то левитирующее». Не вчерашний день, а сплошные темные пятна. Еще неизвестно, что там с Чучелом, Заком и Аланом. Я огляделась по сторонам, обнаружила форму, пропуск, карточку и дубликат расписания. Похоже, Урсула решила перестраховаться и взяла полный набор адепта. А вот пугало, не было видно нигде, даже под кроватями и в шкафу, пока рыскала по комнате, постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд паучьих глаз Джона, отчего в голове зародились смутные подозрения по поводу подселенца. А не для слежки ли его сюда внедрили? Уж больно острый была вчера реакция профессора Грин на увиденное в зеркале. Признаться, мне самой вся эта история не нравилась. Выходит, Кикимора не по велению сердца бросилось варить зелья для охмурения дракона, а только из шкурного интереса. Что она там говорила? Свобода? Награда? Ну, если первое я еще могу понять, то за второе с успехом оттаскала бы за водоросли на халку. Но кто ее шантажирует или принуждает? Зеленая дама явно вляпалась в неприятности. Живо вспомнилась пробирка, что с размаху впихнули в рот, когда я была в теле Кикиморы. Проснулось непрошенное сочувствие, которое хотелось гнать метлой. Да только не так все просто, с чувствами. А еще было интересно, что же у заброшенных парников делает тело Мари Финис. Неужели моя встреча с призрачной ведьмой назначена там не случайно? В любом случае, увидеться с ней мне не удалось, а вот подглядеть место и осмотреться вполне. Мелькнула мысль сходить на разведку, если само привидение не объявится, но решила не торопить события. Сначала надо узнать, чем дело с пуголом вчера закончилось. Надела новенькую форму, потерла блестящую пуговицу на пиджаке и вздохнула. Урсула Грин все же не так плоха и позаботилась об адептке. Я подняла голову на насекомое и попробовала впервые осознанно воспользоваться силой. Паук-будильник в углу сидит, за мной, за ведьмой он не следит обернула слова в рифму и застыла в ожидании. Ведь магия должна как-то себя проявить. Или у меня ничего не получилось? Паук дернул ножкой совсем неоднозначно и непонятно. То ли получилось, то ли нет. Вот вопрос, но времени разбираться не осталось. Нужно успеть позавтракать и не столкнуться с так горячо любимыми эмпатами. Дернула за край пледа, чтобы заправить кровать, и обнаружила в изножье кровати пустой рюкзак черного цвета на тонких лямках. Похоже, одной благодарностью профессору Грин я не отделаюсь. Ведьма явно от меня чего-то хочет. Я открыла большое отделение и заглянула внутрь учебного ранца. Пусто. Только записка. «Вчера твои сокурсницы получили книги в библиотеке. Главный корпус, второй этаж». «Успей до первого занятия, иначе пожалеешь!» Я заглянула в расписание и присвистнула. Теория проклятий. Мне уже боязно. Зная нравы обучения в академии, не стоило рассчитывать на поблажки, поэтому я быстро закинула легкий рюкзак за плечи, коснулась перстнем двери и посмотрела на вспыхнувшие руны. «Эх, все никак защиту не поставлю», сказала вслух, оборачиваясь на голубой свет за корючек. «Да кто к тебе сунется?» Соседка справа хлопнула дверью, приложила руку к двери и забормотала что-то, недобро посматривая в мою сторону, а потом с достоинством выпрямилась. «Сегодня двойную поставлю, на всякий случай». Довела эту информацию до моего сведения и прошла мимо, шагая мелкими и напряженными шажками. Линия плеч идеально ровная, голова вперед, словно один чих, и она помчится со всех ног, разжимаясь, будто туго сжатая пружина. Ничего себе репутация! Разве что живой водой не оросила. Похоже, будь моя мама ведьмой, гордилась бы мной. А так даже похвастаться некому. Родители-трансформаторы не оценят. Стайка девушек в черной форме потянулась к столовой. А я проводила сестер по магии голодным взглядом. Так и похудеть недолго. Но было глупо игнорировать намек на неприятности от Урсулы Грин. Надо бежать в библиотеку за книгами. Преподаватель теории проклятия не тот человек, которого я хотела бы разозлить. А если потороплюсь, есть шанс, что успею и учебники взять, и пузо набить. Надежда умирает последней. Надо попробовать. Через пять минут я смеялась снаружи, а про себя чуть слезы не лила. Мало того, что прогоняли несколько раз по этажам с этой непонятной, как работающей пропуск картой, так еще и дали столько, что не унесешь. Две огромные неподъемные коробки с одинаковыми надписями «Набор начинающей ведьмы». Я стояла в огромной библиотеке среди бесконечных коридоров стеллажей с книгами и жалобно смотрела на администратора за стойкой, что имела просто непробиваемая на эмоции выражение лица. Тонкие дужки очков подчеркивали острый взгляд и ярко выраженные скулы, а морковного цвета помада то и дело забирала все внимание на себя. «Эм, это все мне?» — я показала на две коробки в слабой надежде, которая дохла на глазах. Администратор протянула руку и сделала жест рукой, словно я должна ей что-то дать. «А? Пропуск, карту!» На десятый повтор жеста она все-таки заговорила со мной, так как я упорно не понимала, что от меня хотят. Я с неприязнью посмотрела на глянцевый прямоугольник в руках и с облегчением отдала женщине. Из-за этого куска пластика я несколько раз проходила через орущую дверь на входе, в святая святых знаний, и меня возвращали вниз через первые ворота на первом этаже, который я прошла без проблем, ни единого писка. Возможно, там тоже ошибка. Как с проходом? Понадеялась я, и когда администратор сдержанно кивнула, расплылась в улыбке полное облегчение. Женщина повернулась ко мне спиной, Пучок на затылке, да, и вообще ни один волосок на ее голове не шелохнулся от резкого движения, а потом выволокла мне сначала одну коробку, а потом еще одну. Теперь все в порядке. Никаких ошибок. Администратор прикрыла глаза на секунду и открыла, будто говоря, не стоит благодарностей. А я уже даже нервно смеяться не могла. И как обычно начинающие ведьмы это все уносят? «Обычно у них две коробки, как я выдала вам в первый раз», — сдержанно пояснила администратор. «Хорошо, что вы попросили перепроверить. Получилось бы досадно. У вас, как у прорывника, двойная программа». «Досадно? Это сейчас получилось... получилось... Арррр, прорывник, двойная нагрузка» а пара грузчиков в комплекте не прилагается или в тех самых дополнительных коробках по гному-помощнику сидит. «Хорошо, пусть даже две, но как они их уносят?» дотошно спрашивала я. «Пусть и покажусь наглой, занудой, но зато живот не надорву». «Вы должны были проходить перед походом в библиотеку начальное левитирующее заклинание». Женщина приспустила очки на кончик носа и проникновенно посмотрела на меня. Неужели пропустили? Я зажмурилась, внутренне заорав. Проходили они, а вот я в это время кикиморой была захвачена и поругана в лучших традициях болотных дам. Не знаю я ни одного заклинания. У меня все так оживает от одного слова. Слово. От моего слова. Хищно посмотрела на набитые гранитом знаний черные картонные коробки На свои тонкие веточки руки взвесила все «за» и «против», а потом сказала, ни на что особо не надеясь, «Коробки, взлетайте! За мной успевайте!» И ура! Они взлетели! Вот только не только они, но и все-все коробки в библиотеке поднялись в воздухе и зависли, ожидая моего шага. Я подвинулась всего на метр, и коробки в воздухе тоже двинулись в моем направлении. Те, что стояли между стеллажами, врезались в полки, шелестом страниц попадали со своих мест книги, а я получила убийственный взгляд администратора, получивший коробкой по спине. «Эм...» Я пожала плечами и попыталась мимикой выразить всю степень моего искреннего извинения. Скомандовала, пока не разнесла библиотеку. «Коробки отбой! Только четыре мои со мной!» и дотронулась до каждой в надежде, что получится. Ух, это сила слова. Нельзя так, а то сочтут опасные и посадят под замок. Коробки плавно взлетели вверх, словно хвастаясь примерным поведением. Остальные остались стоять на своих местах, чему и я, и администратор были несказанно рады. «Идите, идите, адептка!» подгоняла меня женщина, делая жест рукой. «Быстрее, быстрее! От тебя одни неприятности!» «Ну а я что?» Пошла, а за мной потянулся ряд плывущих коробок. Вышла за двойные массивные двери и стала считать имущество. Первый пошел, второй пошел, третий пошел, четвертый, пятый полетел с визгом. Пятый? Мелкая юркая коробка пристроилась за старшими большими братьями и летела хвостиком, покачиваясь из стороны в сторону.